Глава 16. Живая и мертвая. «Я не убийца, не охотник за головами, не воин даже. Хоть доводилось убивать для князя и не раз. Первого я на всю жизнь запомнил. Из княжеской дружины был, под старшим Казимой ходил, но Остростогор разжаловал его до подавальщика из-за пьянства. Князь насмехался в открытую, глумился перед всеми. Вот, глядите все, допился». Теперь только чаши винные носит, а самому глотнуть ни капли не позволено. Вместо кафтана алова рубаха с тонким пояском, вместо секиры — черпак на длинной ручке. Сердился на князя, понятное дело, связей в дружине не растерял, вот и стал яду накопив подстрекать на смуту. Не знаю, всерьез затевал или просто так желчью плевался, да и никто теперь не узнает. Я малой тогда был, только борода расти начала, а Страстогор уже крепко проверить меня решил. «Соколы не только записки носят. Сокол — хищник. За князя камнем на теме упадет, глаза выклюет», — наставлял Старстогор. Я подкараулил смутьяна в темном дворе, когда он шел из мыльни. Бесшумно подкрался, захватил сзади да вспорол тонким ножиком горла. Долго меня рвало в кусты, а потом также долго напивался. И от князя досталось, хоть и был Старстогор доволен. И потом он не раз просил убрать кого-то, кто на пути мешал, кто козни строил, кто в немилость впал. Я убирал, губил, и каждый раз потом пил так, что по три дня не мог поднять головы. Но сейчас было что-то другое. По-иному дрогнуло у меня в горле, когда Стростогор приказал. Шутовского князя убить — это не то, что подкараулить смутьяна. Не то, что воткнуть нож в грудь вероломной кухарки, которая задумала мстить за погибшего суженого. Личность скоморожьего главаря так обросла сказами и кривотолками, что не разглядишь ее за ворохом выдуманных одежд, Не разберешь, что из того правда, а что тысячу раз пересказанная и вывернутая наизнанку ложь. Этот соперник не дастся так просто. Даже если я отыщу его каким-то чудом, то вряд ли смогу одолеть, подкараулив умыльни. Тут нужно думать, думать много и тщательно, чтобы возыметь успех. Ходила молва, будто он часто гостит в Чуднинском, будто изба его стоит на высоких ногах прямо на топком берегу Русальево озера. Говорили, будто могучий гранадуб Лесовой, что заведует теми краями, благоволит ему. Верховный водяной тинень и вовсе любит как сына родного. Я не верил. Нечестицы слишком горды, чтобы с людьми брататься, пусть и с князьями самонареченными. Лишь соколов они терпят, лишь соколам позволено летать там, куда простой человек не ступит. Но теперь, когда возникла такая нужда, я вспомнил об этих россказнях. Чем не помощь, чем не подсказка. Куда ж мне еще нестись, как не туда первым делом? Ясно уже. Дал трещину наш покой. Все наши княжества хворы, покрылись гнильцой. Если у человека гниет рука, волх в знахарь отнимет ее, отделит от тела, чтоб не шло дальше, не травила кровь. Стала быть, наша рука — это князь-скоморох, никому не знакомый, неизвестный, скрытный. И если надо его отнять, раздавить, то я сделаю это. Для княжеств, для Страстогора, для видогоста, которому уже не помочь». Теперь путь наш лежал на север, оттуда к востоку, в сторону Русальево озера, в Чудненское. Огорёк затих, когда я рассказал ему, с чем на этот раз отправил меня князь. Не то испугался, не то дыхание спёрло от тайного восторга, но назад не запросился. Только когда мы обогнули полукругом горвень и помчались вдоль широкой дороги с мелкими топями и тонкими березками по обеим сторонам, спросил, «А правда, что у мавок со спины потроха видно?» «Не бывал у озера, значит, не видел местных нечистецей». Я хмыкнул. «Так ты со спины на них не смотри, спереди побольше интересного. Леса Лесавок делевых видал? Вот у иных мавок груди дважды пышнее, чем у тех». Огорек фыркнул смущенно, а я ухмыльнулся себе под нос. «Можно всю жизнь прожить в княжествах, а ни разу с нечистецами нос к носу не сталкиваться». Иные знаю и не верят в них вовсе, считают рост с бабкиными, особенно в тех краях, где лесовых и водяных днём с огнем не сыщешь, в окраинах, например, где голые камни да жидкие рощицы. Я не мог порицать огорька, чужеземца, за то, что спрашивает такое. Лесные дороги всегда полнятся звуками, мягкими, робкими, шуршащими. Вместе они плетутся в ноздреватую дырчатую шаль, и с непривычки не всякий различит, какой из звуков родной, лесной, а какой пришлый, навязанный. Мой искушённый и чёткий слух давно уловил, что в привычную дорожную песнь вмешался новый голос. За нами кто-то скакал, почти нагонял моего резвого монфа. Значит, то был не обос и не крестьянская кобыла, а настоящий скакун. Пустельга? Ещё кто из соколов? Я чуть осадил Руда, чтоб бежал помедленнее, позволяя преследователю нагнать нас. За спиной привычной тяжестью висел лук с полным колчаном стрел. На поясе кинжал, ножи... И звезды тоже все были при мне из аракосовых хранилищ. И я нисколько не заботился о том, что преследователь может желать нам зла. Не единожды уже раскидывал безликих тварей, а лихих людей и подавно. Скорбь моя успела перерасти в тихую, но крепкую злобу. И встреться мне враг, расправился бы с ним играючи. Не помешала бы даже слабость, еще оставшаяся от болезни. Я развернул рудо. Пес встал посреди дороги и навострил уши. Тоже почуял. Огарёк завозился позади меня, выглядывая из-за спины. Ожидал я разного, но только не того, что увидел. Красивая породистая кобыла, редкой лиловой масти, несла на себе молодую женщину, облаченную в вызывающее дорогое платье, вышитое золотом и жемчугами. И кобылу, и всадницу я хорошо знал, но вот уж не думал, что когда-нибудь встретимся среди дороги, да еще и где, в северных болотистых предместьях Горвине. Игнеда? «Спросил я, хмурясь, и сам знал ответ, кто как не она. «Что ты здесь делаешь? Страстогор отправил?» По лицу княжьей жены понял. «Нет, не посылал. Не знает даже, где она. А сама гнеда боится до смерти, что муж ее отыщет. Белое лицо ее оставалось невозмутимым, как всегда, высокомерным, отстраненным. Но глаза сыпали искрами страха, а щеки пылали румянцем. Я никогда не видела гнеду такой растревоженной и такой красивой». «Кречет?» промолвила она с облегчением. «Помоги мне, прошу». С каждым мигом происходящее нравилось мне все меньше, но не мог же я развернуться и броситься лесами да болотами, скрываясь от княжьей жены. Хотя бы выслушать, хотя бы позволить высказать, что плещется в изумрудных глазах. «Чего хочешь?» — спросил я угрюмо, стараясь, чтоб по одному тону поняла. «Не пойду против воли князевой, не проси, возвращайся, пока не поздно». «Возьми меня с собой!» — горячо выпалила Игнеда. «Увези из терема!» Смеялись надо мной верно господин дорог и владычица Яви. Все девки, что делили со мной ложе или просто тянулись ко мне алыми губами, просили взять их в княжий терем, а это, что стоило сотни простых баб, молила забрать ее из хором. Огарек закашлял в кулак, сдерживая смех. «Не будь перед нами гнеды, я бы отвесил ему подзатыльник!» Кобыла гнеды сторонилась Руда Горцевала, и княгиня пыталась удержать ее на месте, сжимая дрожащими руками поводья. Черные и Игнедовы брови хмурились, ордяные губы сжимались в нитку, а глаза упорно впивались в меня, будто хотели достать до самого сердца. «Такому не бывать, знаешь и сама. Я не стану потакать твоей и гнеда. Разворачивайся, ты нужна Страстогору». Она вскинула голову, злобно сощурилась, но даже в своей ядовитой ярости оставалась прекрасной, недосягаемой и желанной. Платье ее засверкало, когда сонное осеннее солнце выползло из-за туч, из-под узорной драгоценной кики спускались тяжеленные смоляные косы, похожие на огромных змей. «Все равно за тобой поеду, хочешь или нет?» Игнеда говорила твердо, почти приказывала. Но я явственно различал в ее голосе страх. Вдруг и правда ей что-то грозит. Не может же из-за простой прихоти так дорожать и проситься. Княгиня гордая, зря молить не станет. А в ее властных речах все равно отчетливо угадывалась скрытая мольба, отчаянная настолько, насколько могла позволить ее гордость. Я не смог бы простить себе, если б с ней что случилось из-за моего упрямства. Едем, пока бок оба, бок, а сама рассказывай, сдался я и пустил Руда шагом. Игнета издала удивленный возглас, когда заметила наконец Огорька: Кто с тобой он? Нини мальчишка простой, потом расскажу, твоя история первая. И гнеда еще выше вскинула голову. Чуть-чуть и плюнет мне ядом в глаза, как диковинная змея с капюшоном. Я еще раз оглядел ее. Лощеная, нарядная, будто на прогулку с подружками выехала, даже мешка с собой не прихватила. Долго не протянет в пути, через версту обратно запросится. Да и пусть. Пусть хлебнет жизни дорожной, я беречь не буду. Поскочу так быстро и теми путями, как мне самому нужно. Быстрее устанет, быстрее к князю вернуться захочет. К отцу я еду. заявила княгиня. Я не удержался от смешка. «К мохоту? В черень? Что ж, по пути нам с тобой. Страстогор-то хоть знает?» Игнеда поежилась зябко, будто замерла в своем дорогом платье. Глаза вновь потемнели от страха. «Не знает и знать не должен. Проводи в черень скорее, он и не хватится». «Чего вы, повздорили крепко?» А думаешься может? Князь скоро поймет, что тебя нет, а если узнает, что ты со мной, то и мне достанется». «Хуже, чем повздорили. Сын у него умер». «Да ты и сам знаешь». «Что с того?» «Да, я встревожился за Игнеду, но какая-то часть моего разума продолжала считать, что ее побег — бабья блажь, за которую мне самому не избежать гнева княжеского. А гнев Страстогора — последнее, что мне хотелось бы испытать на себе». Руда собирался понестись быстрее. Я чувствовал это по нетерпеливо подрагивающим пёсьям ушам, потому как упруго переваливались мышцы, готовые к стремительной скачке. Но я умышленно сдерживал пса, время тянул. Пока недалеко отъехали, еще можно княгиню вернуть. Вот послушаю сейчас, а там ясно станет». «Наследник ему нужен», — произнесла Игнеда мрачно, удрученно. «Теперь догадываешься, что к чему?» «Так что ж ты из терема сбежала из-за того, что сына подарить князю не хочешь?» Я вспылил, прикрикнул даже. «Да любая девка во всех княжествах! А то и даже в царстве руку поддала за такую возможность! Твой муж верховный! А ты что же, не можешь перед ним долг исполнить?» «Не могу!» Игнедов вскинулась, тоже голос повысила. От былого страха не осталось ни следа. Вся она стала сплошь гордости и праведная злость. «Умру я, как и мать моя умерла родами. Не стану со старым князем ложь делить. Пусть просит своих полюбовниц. Пусть одна из них рожает ему наследника». То, что Игнеда давно не ложится со Страстогором, знали лишь я до пара самых близких Игнедовых прислужниц. Для всех остальных они были великими князем и княгиней, крепкой семьей. А простолюдины и вовсе чтили их едва ли не так же, как золотого отца с серебряной матерью. После смерти Режаты Страстогору нужна была жена, которая смогла бы упрочить его положение. Гневливый и горячий мохот, князь Дикого Чудненского, предложил свою едва-едва расцветшую дочь. Скрепленные брачным союзом Холмолесское и Чуднинское княжество поклялись приходить на помощь друг другу в случае нужды, и для Страстогора это оказалось настоящим спасением. Он мог больше не опасаться, что Мохоту взбредет в голову схватиться за топор и повести войска на Горвень, оспаривая его звание Верховного, а княгиня Пеплица, убедившись в крепости новой дружбы между князьями, не станет пытаться отвоевать себе новые земли. Пеплица, правда, поступила мудрее, заключила союз с наместником Перешейка, но к Страстогору с Мохотом действительно не стала лезть. Страстогор слишком любил Режату, чтобы быстро привыкнуть к новой жене, и по первости согласился, чтобы Гнеда жила в других покоях. Спустя время он оправился от потери, завел наложниц и стал наведываться в светлицу молодой жены, но и Гнеда поставила условие, что не станет рожать с Тростогору детей, и тот согласился. Наследник сын у него уже был, и для князя было достаточно ведогоста, неуловимо похожего на первую любимую жену. Следовало бы раньше догадаться, что теперь, когда ведогоста не стало, «Страстогору потребуется новый наследник, чтобы удержать холмалесское. Не то умрет старый князь, сам или по чьей вине, а княжество отойдет жене, вернее, ее отцу и брату старшему, вольется в дремучие земли Чуднинского, и мохот получит невиданную доселе власть». «Да у тебя самой должно быть не меньше сотни полюбовников», высказался Огарек в наглую глазе на княгиню. На лице и гнеды промелькнули отвращение и ужас, будто она до последнего верила, что зеленый мальчишка Порождение ее разума или нечистецкий морок, безмолвный и бездумный. «Молчи, а то сброшу!» – пригрозил я. Огорек цокнул языком и обратился к Игнеди. «Ты кречету не верь, он парень добрый, хоть рычит на всех. Надо было волком назвать. Соколы ведь не ворчат так, только кличут пересвистом с небес». «Знаю». Игнеда пересилила себя и посмотрела прямо на Огорька. Царственно и холодно. Так, словно ее глаза и были русальем озером. рекой Чудью и всеми дремучими чащами Великолесья. На миг я взревновал, что не мне предназначался этот взгляд, но взял себя в руки, успокоился. Мы ехали вдоль елового бора, кобыла и руда едва терпели друг друга, но были слишком хорошо выучены, чтоб явственно выражать взаимную неприязнь. В топях ворчали лягушки, а воздух застыл звонким прозрачным стеклом. «Знаю и от того прошу», — продолжила ягнеда, «возьми меня с собой, иначе гибель меня ждет сердцем, чую». «Что хочешь, отдам, соколик?» «И себя отдашь?» — хотел спросить я, но вслух лишь произнес: «Страстогор убьет нас обоих, если узнает». «Не узнает», — горячо заверила Игнеда. «Отец в письме напишет, что сбежала я. Сбежала под своды родных палат, море испугалась. Про тебя не догадается никто. Ты только доведи и в дороге присмотри, чтоб цела осталась». По сути, Страстогор действительно мог обзавестись наследником и без Игнеды. С наложницами или любой крестьянкой, от этого ребенок не перестал бы быть сыном Верховного. гнеда может сбежать к отцу, попросить расторгнуть брак, и тогда все ее отношения со Страстогором будут разорваны, словно их и не существовало вовсе. Но если она это сделает, и Верховный не заведет наследника, то мое родное холмолесское княжество после смерти старого Страстогора растащат на куски, как голодные псы убитого лося. Я горячо понадеялся, что Страстогору хватит мудрости все-таки обзавестись наследником, пока еще не поздно, даже несмотря на побег и гнеды. Я верил ей. Верил, что она воистину убеждена, что погибнет родами, как и ее мать. А что может быть ядовитее, чем страх смерти, засевшей в сердце молодой женщины? Видел, что ее тонкие белые руки подрагивали, на щеках ни капли румянца, и даже гордо вскинутая голова говорила лишь об одном – о желании бежать, спасаться. То была не царственная осанка княгини, а настороженность Лани, готовая вот-вот сорваться с места. «Вещи-то твои где?» спросил я так хмуро, как только мог. И гнеда положила руку на грудь. Все ожерелья на себя надела, перстни на цепочку нанизала, а наряды пришлось оставить. Не то слишком быстро хватились бы. Прислужницы задобрены щедро, будут говорить, на прогулку собралась или с головной болью лежу. Да Страстогору и всё равно, он ничего вокруг не замечает, весь его разум один почивший княжич. Я почувствовал, Слова ее отравлены горечью обиды. Вот так. От мужа бежит, а умудряется ревновать даже к погибшему пасынку. «Ох, гнеда, пылкая ты мавка-русалка, озерная царица. Что делать-то с тобой буду?» «Надо одеть тебе подобающе и лошадь сменить. Не похоже ты на крестьянку, все взгляды соберёшь». Игнеда застыла, недоверчиво глядя на меня, а я позволил Руда наконец помчаться галопом. Тонконогая кобыла застучала копытами следом. Огорёк дулся, и это было бы менее заметно, если бы он не так старательно молчал. В его мыслях я, должно быть, стал кем-то вроде предателя, кто расколол нашу компанию, приняв в нее третьего, к тому же женщину, к тому же высокородную княгиню. Я не пытался разговорить его или утешить, не маленький, сам должен своей головой до всего дойти. Сбудься княгинин страх, погибни и гнедородами, мохот не станет церемониться, объявит Страстогора губителем своей дочери и Холмолесскому не избежать войны. Если я и желал чего-то преданно всем сердцем, то мира родному княжеству. Утешение обиженных мальцов в мои планы не входило, и так голова забита разным, справится сам. Сначала я взмолился золотому отцу, серебряной матери и господину дорог, чтоб нам никто не встретился по пути, но сам понимал, что для того должно случиться истинное чудо. В средимерном слышал, тракты вовсе перекрыли, чтоб морь не шла в большие города, а у нас, в холмалесском, Обозы и всадники сами смекнули, что лучше выбирать кружные пути. Ехать дольше, но узких дорог больше и народу на каждой меньше, а свежие лесные ветра разгоняют болезный дух. Миазмы, как говорили ученые мужи в царстве. Не зря же дома и деревни, по которым прошлась морь, окуривали хвоей. И подумать только, даже нечестицы перестали пугать людей. Селяне, видимо, считали, что лучше оказаться сманенным лесовым или соблазненным русалкой, чем встретиться на тракте с тем, кто едет из захваченной морью деревни. «Кику снимай», — потребовал я, обернувшись к Игнеди. «Снимай и прячь надежней. А платье твое...» Я одной рукой расстегнул свой плащ, выстиранный недавно, но такой заношенный, что вечно казался грязным. Еще и дырка от стрелы, бурая по краям. Не княжеский наряд, сразу ясно. «Держи вот», — протянул Игнеди плащ, приноравливая орудок лошадиной рыси. «Да не смотри так, не с мёртвого снял и не унищего отнял. Мой это плащ, берегу его. Считай, удачу он ловит. Накинь поверх платья да капюшон натяни. Спрячь богатство свое, ни к чему нам это». Игнеда нехотя приняла мой дар, небрежно накинула на плечи и ловко затянула одной рукой у горла. С поводями она управлялась на редкость умело, почти как соколица пустельга. И кобыла под ней шла по кладе старовно. Жаль, будет расставаться с такой лошадью. Плащ спрятал с глаз жемчужные россыпи, лишь на груди поблескивала вышивка, выглядывая из-под грубой серой ткани. Стать и Игнедину ни одно рубище не могло бы скрыть, но на первое время и это сойдет. Беглый взгляд не заметил бы подвоха. «Скачи вперед меня», — велел я княгине. «Сейчас нас не должны увидеть вместе, а то запомнят, что сокол скакал с богатой бабой. Если кто встретится знакомый, если узнает, говори прогуляться выехала, а плащ надела, чтоб взоров не привлекать». Мол, Страстогор просил посмотреть на жизнь простого люда, так сказать, изнутри. Да придумаешь что-нибудь не глупое ведь. Еще лучше твоего лепета придумаю, прошипела я Каждый раз, когда ворот плаща касался ее лица, она презрительно кривилась, будто от ткани смердела чем-то. Скачи до топоричка, там рядом глухая еловая чаще. Не частицы не бойся, они учуют, что ты от меня. Плащ-то не зря отдал. Спешивайся и жди меня там. «Когда гоню, будем решать, что с цацками делать и куда кобылу девать». И гнедин и ноздри гневно раздулись. Хотела, видно, сказать мне что-то нелестное, но я с силой хлопнул кабыню по крупу, и она помчалась скорее, оставляя нас с руда позади. Дорога и правда не оставалась пустой. То навстречу, то по пути попадались пешие всадники и обозы. И если первые и вторые сторонились нас, то третьим мы сами уступали, забирали в лес, хлюпали под топям. Появление и гнеды сбило меня с толку. А я не любил, когда уже налаженный и отточенный порядок мыслей начинает путаться, особенно по чьей-то чужой вине. Теперь мне приходилось заново продумывать путь вместе со всеми остановками и привалами, думать о еде для игнеды и ее лошади, о деньгах. Я вспомнил про кольцо, снятое с мертвеца в черненках, но не мог понять, когда видел его в последний раз. «Кольцо», — буркнул я о горьку, — «ты брал его?» Малец попыхтел немного, не то показывая недовольство, не то не решаясь признаваться, — с неохотой вымолвил. А ты думал, просто так тебя в липоцвете держали и лечили? У меня были деньги. Медики, позеленевшие деньги твои. Думаешь, комната дешево стоит? Я вспылил. Да какая там комната? клеть ледяная, что могила бедняцкая. Ты отдал им кольцо за эту нору? Огорёк шмыгнул носом недовольно. Ну, отдал. Иначе выкинули бы нас обоих на улицу. А что я б с тобой хвором делал? Если бы сидел впереди меня, пнул бы его от души. А так оставалось только рыкнуть. «Ох, Огарёк, беда моя. Сколько вместе катаемся, а я все задаюсь вопросом, на что он мне сдался?» Топоричок рядом, а по пути та деревня, где нашел тебя. Как бишь она называется? Не Арчёвушек ли? Оставлю тебя там». Он дернулся, чуть не свалился со спины пса, закричал исступлённо. «Нет же, не посмеешь!» Выгодав, когда кроме нас на дороге никого не окажется, остановил Руда и спрыгнул на землю. Горька спустил тоже. Он забился, завизжал, попытался укусить меня за руку. Правда, поверил, что отдам его тем мучителям. «Молчи, не трепахайся!» Я встряхнул его за шиворот. «Дальше по одному. Говорил ведь уже приметные ты слишком. Думаешь, в окрестностях тебя зеленого и хромого забыли?» Огорёк в последний раз щелкнул зубами и присмирел. Додумался наконец-то. Я отпустил его и указал на чащу. «Иди краем, частицы и не бойся. Сморак дель тебя знает и в своих лесах не тронет». «Глубоко не забирайся, лесавки пошутить все же могут. Заведут и закрутят так, что за три дня не выберешься. Где то топоричек и сам знаешь, выйдешь к селению, на глаза никому не попадайся, иди к северу, там...» «Колодец старый обмелевший, без тебя знаю...» Я кивнул. «Так и есть, там жди, к закату буду, с не уложу». Огорек покрутил головой по сторонам, облизнул губы и недоверчиво спросил. «Оставишь ее там?» Я вздохнул. Ко мне уже начала возвращаться усталость. Мерзкое напоминание о болезни и выздоровлении. На одних духах не выйдет домчаться до Русальево озера. Придется тратить время на отдых. Хотел бы оставить, но лучше и правда передать ее мохоту. Обратно отправь. По голове приложи и в гор венвизи. Твой князь тебе золото оцыплет, и еще земли пожалует. Сокол служит своему князю, а жена князева все равно, что дорогой скакун, натасканный пес или боевой меч — вещь незаменимая, необходимая, но все же ни скакун, ни пес, ни меч не могут приказывать Соколу. Единственным верным решением в моих обстоятельствах было бы как раз то, о чем толковал Огорек: вернуть гнеду в терем Страстогоров, силой или обманом ли, а все же привести. В последнее время мое положение стало шатким, доверие Страстогора ко мне пошло трещинами, и по хорошему я не должен был сомневаться ни минуты. Я и не сомневался, не собирался вести гнеду обратно, и были тому причины. Не хотел я, чтоб холмолесское тревожили потрясение, Не хотел, чтоб мохот пошел на Страстогора, если с Игнедой что случится. Не хотел, чтобы и княгиня пострадала. Как конюши привязывается к княжеским коням, так я был привязан к Игнеди, если уместно такое сравнение. Режата была мне почти матерью, мягкой, спокойной, царственной. А Игнеда стала... кем? Сестрой? Нет, вряд ли. Братья не испытывают к сестрам такого трепета, какой я испытывал к Игнеди. Не должны, по крайней мере. Я попробовал представить, что будет, если и гнеда действительно умрет и меня обдало холодом. Хоть и редко я видел княгиню, а все же тяжело бы пришлось, если б знал, что никогда больше не услышу запаха масел, которыми она умащивала руки и кончики черных кос, не увижу, как идет по залам гордая, прямая, стройная, не поймаю колючего взгляда цвета еловой хвои. Было и еще кое-что то, что труднее всего объяснить. «Ведогост, шустрый, любознательный, отзывчивый и добрый мальчишка, всегда виделся мне истинным будущим верховным князем. Я часто представлял, каким он будет через десяток зим, как вырастет крепким, гибким и быстрым, как станет справедливым и мудрым правителем, и как будет распоряжаться холмолесским, как станет расти людская любовь к нему. Я представлял, как присягну Ведогосту, своему другу и брату некровному, как он станет моим князем после смерти Страстогора, Другого князя я не желал, не видел и не мыслил, что Холмолесская перейдет в чьи-то чужие руки. Сокол не имеет права на такие желания, но я не хотел, чтобы другой законный княжий сын заменил Ведогоста. Пусть лучше от наложницы, от крестьянки простой, но не от жены княжеской. Мои мысли путались и сбивались, сердце рвалось от противоречивых чувств. Ведь первая и третья причины явно шли разрез друг с другом. И все же я решил, что сделаю так, как и Гнеда просит. Буду надеяться, что ее женское чутье верное, что в худом случае она повторит судьбу собственной матери, а Мохот тогда пойдет войной на Горвень и выйдет так, что, проводив княгиню в отчий дом, я спасу и ее, и холмолесское. Хотел верить, что так и будет. Страшился, что ошибусь. Чуднинское княжество имеет самые обширные земли, и леса тут еще более дремучие, чем в Холмолесском. По правде говоря, именно Мохоту быть бы верховным князем, а Чуднинскому главным княжеством. И так и было бы, если бы когда-то предки Старостогора не отвоевали власть. Пару раз на пирах я слышал даже, как Мохот, захмелев от меда и яств, намекал, что мог бы вернуть своему княжеству былое величие. И на тех же пирах казалось мне, что после таких его речей хищно сужаются глаза княгини Пеплицы. Верно, и она мечтала о том же для своего средимерного. Я отвезу ее, сказал я скорее себе, чем горьку. Сказал, что произнесённое вслух связала думы воедино, сделала решение необратимым. Слова вяжут крепкие узы, если убедишь себя, что веришь в сказанное. «Провожу княгиню домой, так что готовься, огорек. Нас теперь трое, не считая руда и коня, которого я раздобуду для неё». Огорек повесил голову, разом стал будто меньше ростом и сошел бы сейчас за ребёнка зим восьми-девяти. Таким он был щуплым и жалким, что у меня мелькнула мысль, неплохо бы прикупить для него с полдюжины жареных пирогов. Я хлопнул его по плечу. «Давай не строй из себя обиженного. Как я сказал, так и будет. Если передумал со мной ехать, то иди по своим делам, у колодца не жди. Горевать не буду, толку от тебя никакого». Огорёк открыл рот, хотел что-то ответить, но не нашелся. Мигнул желтыми глазами, развернулся и захромал прочь. А пока я глядел ему вслед, в узкую сутуленную спину, мысли озарило понимание, как я смогу найти скоморожьего князя. Как всегда, Ольке топоречка заливались лаем. Я не знал в княжествах больше ни одного такого места, где беспрестанно звучал бы собачий лай. По обыкновению они бросились в рассыпную, едва рода ступил на деревенскую дорогу. Игнедову кобылу трудно было не приметить. Выделялась, как жемчужина в гороховом стручке, послась на привязи у какой-то покосившейся оградки. Игнеда сидела рядом на скамье, плотно кутаясь в мой плащ. Я усмехнулся про себя. Думал ли когда-нибудь, что сама княгиня будет вот так прижимать мое тряпье к своему белому лицу? и ведь не кривилась больше, осознала, видно, что пропадет без плаща. Сидела, озиралась по сторонам, и вид у нее был жалкий и напуганный. Заметив меня, и гнеда заметно успокоилась. «Думала, брошу? Или боялась дружину с приведу?» «Не снес бы головы своей рыжей», холодно отозвалась княгиня. На нас поглядывали, в большей степени из-за руда, но холеная кобыла изысканной масти тоже, конечно, притягивала взгляды местных. «Плохо, плохо». Надо было скорее что-то предпринимать. «Давай, цацки!» Я протянул руку ладонью вверх. «Только быстро, чтоб не заметили». Лицо и гнеды полохнуло возмущением. Щеки красиво зарделись, и я залюбовался ею, этой драгоценностью среди серых бревенчатых изб. Спрячем платье ее расшитое, заменим лошадь. А с благородным царственным лицом что делать? По первому взгляду видно, не из простых, птица высокого полета. Я нетерпеливо сжал пальцы в кулак и разжал снова. И гнеда неохотно сунула руку под плащ и протянула мне ожерелье лунницу. «Еще давай». Вот уж никогда не знал, всякий ли сокол ищет любые лазейки в каждом селении, или я один такой неугомонный и ушлый. Страстогор наверняка слышал, что я вожу самые разные знакомства, но на все закрывал глаза. Я был ему нужен, да и сейчас пока нужен, не оплашать бы снова. Где поесть-выпить, где переночевать, где девку на часок найти, это-то понятно, каждый знает, тут и соколам быть не нужно. Только этого всегда было мало, и я постоянно искал чего-то эдакого, где разжиться с надобьями крепкими получудесными или кому сбыть найденное или снятое с врага добро. «Сиди тут». Я зажал в кулаке и гнедины побрякушки, велел Руда ждать у ограды при въезде в топоричек, пусть Ольки тявкают до хрипоты, а сам пошел к одному знакомому, у кого я знал точно, можно надежно обменять ценности на серебро и золото. Обернулся быстро, скоро получил мешочек монет, А у встречной крестьянки купил простое женское платье с шерстяным пояском и вернулся к Гнеде, которая все так же сидела на скамейке, только еще сильнее вжималась в стену, хоть и старалась изо всех сил выглядеть невозмутимой. «Держи», — я кинул ей мешочек. «Ты теперь богатая баба, сможешь обеспечивать себе в пути всем, что пожелаешь». Она недоверчиво заглянула внутрь. «За две подвески столько монет?» «А то. Думала, Страстогор дешевку тебе дарил? Главное, чтоб не послал помощников обыскивать ростовщиков». А то найдут твою лунницу с тонкими узорами и поймут, что ты тут гостила. Это тоже тебе». При виде простецкого платья у Игнеды вытянулось лицо. Она пощупала грубую ткань и брезгливо поморщилась. «Замерзну в таком. У нас в Чуднинском, знаешь, какие ветра?» «Вот и купишь себе, что пожелаешь. А пока влезай в то, что есть, и богатое свое одеяние прячь подальше. Мыльня за твоей спиной, иди меняй шкурку, змея». За такое сравнение можно было схлопотать пощечину и от простой черномазой девки, а княгиня могла бы приказать отрубить мне руку или даже голову на ее усмотрение. Но я не боялся, не в том положении были мы оба. Осталась одна головная боль — красивая княжеская кобыла. Тут придется попотеть, заметная животина. Оставлять жалко, а на ней скакать точно кто-нибудь черканет весточку князю, непременно кто-то узнает такую красавицу. Я подошел к кобыле, погладил шелковистую гриву. Кобыла доверчиво ткнулась мягким носом мне в плечо и бесцеремонно полезла мордой к поясу, но мешок раскрыть ей не удалось. Балованная сразу ясно. Небось, привыкла каждый день получать маленькие сладкие яблочки или даже сахарные сколы из зольмора. «Уж извини», — шепнул я лошади. «Попрошу господина дорог, чтоб вил твой путь бережнее». Не знаю, правда, благоволит ли он зверям или только тем, что ходят на двух ногах, но попробую. «Ты хорошая животина, и судьба твоя должна быть легкой». Тебе будут рады, это точно могу пообещать». Под скрейп двери из пустой нетопленной мыльни вернулась Игнеда. Она недоуменно клала руки то на грудь, то на бедра и потряхивала пальцами, будто грубая ткань жалила ее и лишала привычной защиты. Под мышкой она зажимала куль. Я узнал свой плащ, в который Игнеда завернула свой богатый княжеский наряд. Несмотря ни на что, простое платье не испортило Игнеду, наоборот, сделало ее глаза еще зеленее, губы еще алее. подчеркнула стать и осанку. Я покачал головой. Нет, не бывает таких простолюдинок. Не было и не будет никогда. Расковыряв траву под ногами, я черпнул щепоть земли и быстро, пока княгиня не опомнилась, мазнул Игнеди по лицу. Тут же моя щека запылала от заслуженного удара. «Умом повредился!» — зашипела Игнеда. «Что вытворять, удумал?» «Так хоть немного на крестьянку смахивать будешь. Не спорь, если не хочешь, чтоб я отправил весть Страстогору». Игнеда замолчала на полуслове. Резко отвернулась, приметив на дороге гуляющих деревенских девушек. Мне шикнуло. Еще раз притронешься ко мне, отцу расскажу, что руки распускал, отрубит крылья твои сокольи, а может и еще что...» Я не стал отвечать. повел плечом, лениво и нахально. Говори, мол, что хочешь, а без меня все равно пропадешь. Дворами и бурьянами я привёл и гнеду к конюшне. Конечно, лучше было бы дождаться глубокой ночи, чтоб точно никто не увидел, но не хотелось понапрасну терять столько времени. Ноги гнедовой кобылы забрызгались грязью бездорожья, к бокам пристали семена трав, но при этом она, как мне почудилась, выглядела даже счастливее, чем когда я увидел ее на дороге. У конюшенных ворот гнеда пылко прижалась лицом к лошадиной шее, понимая, что придется расстаться. Поцеловала кобылу в нос, и мне показалось, что глаза княгини заблестели от слез. Что ж, еще увидит свою любимицу. Постараюсь сделать так, чтобы кобыла вернулась в черень к хозяйке. Но сейчас нам нужен был выносливый конь, Простой и крепкий, надежный и не такой приметный. Внутри гнеда не пошла, махнула рукой, чтоб я ступал один, а сама отвернулась и голову опустила. Обычные деревенские лошади, привыкшие тащить плуг или телегу, мне не подходили. Путь предстоит долгий, а мы с сродо привыкли скакать по бездорожью. Я допускал, что приличного коня может вовсе не сыскаться в топоречке, и заранее решил, что в таком случае возьму первого попавшегося, а потом постараюсь сменить или продать. Но, к счастью... В одном дневнике скучал достаточно молодой и крепкий жеребец с сильными ногами, самой простой гнедой масти, как раз то, что я искал. Вывел жеребца, а и гнедину кобылу поставил в пустое стойло, предварительно сняв с нее упряжь, седло и подседельник, все со старостогоровым Филином. Повезет кому-то найти такую красавицу. Я надеялся, что у местных хватит ума не истязать ее тяжелыми работами, пусть продадут лучше. В амуничнике захватил седло с упряжью, позаимствовал у кого-то из местных. а взамен аккуратно положил на пол несколько монет, мысленно извиняясь перед владельцем и коня, и снаряжение. Игнеда ждала в сторонке, стояла лицом к лесу, и платье ее почти сливалось цветом со стенами испы, стволами дубов. Я подозвал ее, весомо хлопнул жеребца по крупу, Игнеди махнул рукой, чтоб шла за нами, и свистнул громко, сунув два пальца в рот, подозвал Руда. «Нас непременно кто-то заметил», — произнесла Игнеда, едва мы замедлили шаг, Миновав последние деревенские постройки, я впервые видел ее запыхавшейся с растрепанной косой, и эта новая и почти не походила на прежнюю, на ту, какой я ее знал. Видеть-видели, согласился я, но мало ли в округе рыжих мужиков и черноволосых баб. Верхом на все меня узнали бы, а одного сомневаюсь. Что есть сокол? Рисунки, крылья, камень, кровавый, дорезвый да конь, в моем случае пес с медведя ростом. Убери хоть что одно и образ растекается, как старая посудина. А если не видеть ни рисунков, ни камня, ни коня, то вовсе не отличишь сокола от любого другого человека. А пёс твой?» Будто в ответ и гнеди из-за кустов к нам продрался Руда. За ушами и на груди у него висели гроздья репьев. Я потрепал пса по шее. Пса, наверное, заметили, но монфы и так есть в топоречке, сам видел. Может, кто-то и сложит одно с другим, но пока у нас точно есть время. Наверное, мое лицо стало слишком хмурым даже для такого любителя поворчать, каким я всегда был. И гнеда чуть опустила голову и нехотя промолвила. «Хлопот тебе прибавила, Прости». Сперва я не поверил своим ушам, но княгиня молчала, явно ждала какого-то ответа. Пожав недоуменно плечами, я бросил. «Поглядим еще, что будет?» Принять извинения я пока не мог, не знал, во что выльется наша дерзость. Я привык полагаться на предчувствие, на внутреннее чутье, которое редко меня обманывало, но сейчас оно трепыхалось, то обнадеживая меня, то повергая в темнейшее уныние. Мы с Игнедой заварили крутую кашу, и кого она ошпарит, когда вывалится из чугунка, никому не известно. Впереди темнел брошенный колодец, почти утонувший в стеблях жирной крапивы. Раннее осеннее предвечерье раскрасило небо золотым и лиловым, а тускнеющие травы казались почти серыми, будто кто-то выпил из них весь цвет. И гнеди было непривычно на новом коне, я чувствовал это, но вслух она не жаловалась, за что я зауважал ее чуть больше. А ещё мне казалось, она печалилась из-за покинутой кобылы. Неужели думала, что можно резко развернуть жизнь, не отдав ничего взамен? Господин Дорог не любит, когда люди пытаются поменять задуманный им узор, но иногда все же можно договориться даже с ним, заплатив соответствующую цену. Пока мы ехали прочь от топоречка, я думал, что если огорек не придет к колодцу? Ловил себя на странном ощущении, будто у меня отнимают что-то бесполезное, но успевшее стать дорогим. И злился, что всякая чепуха мешает мне трезво размышлять о пути и гнеды к мохоту и о моей охоте на скоморожьего князя. К моему облегчению Огарёк все таки пришёл. Маячил среди высокой лебеды, то выглядывал из-за травы, всматриваясь в сторону селения, то втягивал голову. Мы поприветствовали друг друга кивками, не стали понапрасну болтать. Хотя, думается, Огарёк просто продолжал дуться и намеренно ничего мне не сказал. Я подхватил его, легкого, как огородный соломенный пугач, и посадил на пса. Стало радостно от того, что ничего плохого с мальцом не случилось. И гнеду мы пустили вперед себя, но так, чтобы в случае чего я мог достать выстрелом ее обидчиков. Переодетая на новом коне, она с каждой минутой менее походила на княгиню, старалась, наверное, держаться так, как простые люди. Вернее, любой, кто бросит на нее мимолетный взгляд, ни за что не догадается, что перед ним жена Верховного. А вот при более близком знакомстве, конечно, проницательный человек мог бы о чем то догадаться, Я немного успокоился и больше не считал, что нас никто не должен видеть рядом, но хотел, чтобы и Огарёк почувствовал себя лучше и понял, что появление княгини не способно изменить что-то в нашей... дружбе. Игнеда умчалась за поворот, растаяла серой точкой, а потом вдруг вернулась, поскакала нам навстречу, и на лице у нее был написан истинный ужас. «Страстогор нашел, спросил я, когда она поравнялась с нами. Конь с трудом развернулся на повороте, взрыхлил землю на узкой тропе. Игнеда стала еще бледнее, чем обычно. «Там увидишь», — выдавила она. «Если безликие, то мы не боимся их», — браво выступил огорек из-за моей спины. По привычке шикнул на него и пустил Руда осторожной рысью. Чем бы ни было то, что так напугало Игнеду, нужно быть осмотрительными. Я зажал в зубах пару звёзд, а одну руку положил на кинжал. Впереди что-то светлело, но не стояло на тропе, а будто висело в воздухе. Обступающий тропу лес бросал густую сизую тень, и только подобравшись достаточно близко, я разобрал, что на дубовом суку висел человек. Женщина, если точнее. А если еще точнее, то, что недавно было женщиной. Кто-то раздел ее и отсек руки по самые плечи. Земля под повешенной пропиталась черной кровью, и на тропе пахло мерзко, как на задворках лавки мясника. Отрубленные руки перевязали грубой бичевой и повесили ей на шею, только перекинули за спину, будто сложенные крылья. На мёртвой серой коже отчетливо виднелись рисунки перья, даже трупные пятна не смогли перекрыть кропотливую работу мастера. Я слышал, как Игнеда отбежала в кусты, чтобы опустошить желудок. Меня и самого затошнило и затрясло, но не от отвращения, нет, от ярости лютой, вздыбившейся внутри ледяной волной. Так не должно быть никогда, так не бывает. Мы же соколы, княжьи любимцы, и даже частицы нас тронуть не смеют. Но кто-то осмелился. Убитой была пустельга.